Глава 12 Калиста. Хейден Беннет — шикарный властный мужчина и к тому же сволочь. Я стою посреди своей квартиры, а в голове проносятся мысли, и каждая из них вертится вокруг адвоката и его поступков. Не только сегодняшних, а всех, начиная со дня нашей первой встречи. Как я могу описать Хейдена простыми словами — Они же всего лишь сочетание букв и звуков, которые не могут донести глубину и смысл, присущий такому человеку, как он. Расчетливому, жестокому, холодному. Учитывая его поведение и манеры, все это для меня не сюрприз. Теперь я знаю его немного больше. По крайней мере, достаточно, чтобы добавить кое-что к моему первому впечатлению. Уверенный, благородный заботливой. Эти характеристики вынудили меня пересмотреть отношение к Хейдену. Вот только теперь я еще больше сбита с толку и нахожусь в еще большем раздрае, чем была раньше. Как человек, оклеветавший моего отца, может оказаться тем, кто требует от окружающих относиться ко мне с уважением? Моё сознание быстро подбрасывает мне образы прошлого, События, которые я не позволяла себе проживать заново, потому что боялась, что не выдержу. А мне нужно быть собранной, если хочу выжить. Но сегодня вечером у меня не получается их сдержать. Словно поток воды напором, прорвавший плотину, неприятные воспоминания заполняют мое сознание. Сосновый запах недавно отполированного дерева ударяет мне в нос, и от этого... Голова раскалывается еще сильнее. Или, может, это все из-за напряженной атмосферы в зале суда. Как бы там ни было, легче не становится. Я сцепляю руки, лежащие на коленях, так сильно, что ногти впиваются в кожу. Острая боль пронзает меня. Но она не сравнится с мучительными терзаниями моей души. Как и все остальные в зале суда, я сижу молча, пока адвокат обвинения, высокий мужчина с голубыми глазами и блестящими черными волосами, наворачивает круги вокруг моего отца, как собака, готовая порвать его на куски. Он так и поступает. Он лишь говорит, но я так вздрагиваю при каждом слове, что это очень похоже на физическую расправу. Мой отец под присягой, он сидит прямо, подняв подбородок. Учитывая, что он сейчас борется за свою жизнь и репутацию, держится он довольно неплохо, политик до мозга костей. Как и мой отец, адвокат не показывает никаких эмоций. Его красивое лицо – непроницаемая маска. Если бы я только могла быть такой собранной. Меня категорически не выходит, и я виню в этом Беннета. Когда я впервые увидела его в коридоре, то понятия не имела, кто он такой». Я не могла оторвать взгляда от этого мужчины. От внезапного желания у меня помутилось сознание. Дело было не только в его красоте. Меня притягивало то, как он смотрит на меня. Словно видит во мне женщину, а не фарфоровую куклу, которой я была для окружающих всю мою жизнь. Даже Адам, мой жених, никогда не смотрел на меня с таким неприкрытым вожделением. Конечно, он настаивал на том, чтобы я спала с ним, Но это совсем другое. Адам хотел меня. Беннет был готов поглотить меня. Сенатор Грин, говорит Беннет, и его голос звучит гладко, словно шелк. Разве не правда, что у вас был роман с вашим секретарем мисс Холл? Мой отец медленно кивает. Да, я любил ее. Беннет поднимает темную бровь. «У нас есть свидетели, которые подтвердят, что видели вас с мисс Холл в день ее смерти. Они также слышали, как вы с ней спорили. Это правда, сенатор?» Я качаю головой, как будто отвечаю на вопрос вместо отца. «Глубоко внутри я знаю, что он хороший человек. Ссорились они с Кристен или нет, он бы никогда не убил ее. В конечном счете только это имеет значение для меня». «Я был с мисс Холл», — отвечает сенатор. «Но мы обсуждали стратегию избирательной кампании для предстоящих выборов. Этот спор — всего лишь следствие разных взглядов на наши дальнейшие действия. В итоге она согласилась со мной». Беннет наклоняет голову. «Разве? Так вы хотите сказать, что спор не касался ее беременности, вашим внебрачным ребенком?» и скандала, который мог бы стоить вам победы на выборах. Я собирался жениться на ней. Так почему же позже тем вечером она была найдена убитой в вашей спальне синяками от пальцев на шее, с отметинами, которые по форме и размеру соответствуют отпечаткам ваших рук? Адвокат кладет фотографию прямо перед сенатором и постукивает по изображению, привлекая внимание моего отца своими длинными пальцами. Отец каменеет, и в его глазах появляется сожаление. Это потому, что он виновен или из-за осознания своей утраты? Мне нужно верить в невиновность отца, иначе все теряет смысл. Но при мысли о том, что он сядет в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, Моя грудная клетка сжимается, лёгкие съёживаются, дыхание становится поверхностным, и я начинаю хрипеть. В глазах темнеет, ничего не видно. Я быстро моргаю, чтобы вернуть зрение, но всё тщетно. Я закрываю глаза и прижимаю к ним кулаки, делая длинный глубокий вдох, чтобы подавить поднимающийся приступ паники. «Мой отец хороший человек. Всё это скоро закончится». Беннет подрывает мою уверенность, каждым своим взвешенным словом, а я еще даже не даю показаний. Хватит ли у меня стойкости пережить этот вечер? Я могу не раскрывать все детали, но я нужна отцу, как алиби, я его не подведу. Я не могу подвести его. Посмотрите на неё. Его голос раздается щелчком кнута. Отец бледнеет, а адвокат обвинения продолжает. Видите, как она смотрит? В последние секунды своей жизни она смотрела на нападающего. Видите, что даже в безжизненных глазах после смерти остался ужас. Жестокий допрос продолжается. Если бы он не уничтожал моего отца, я бы смогла увидеть в нем нечто прекрасное. Слова Беннета словно кинжалы вонзаются с безжалостной точностью, с каждой произнесенной фразой выпуская кровь. Этого недостаточно, чтобы убить, но хватает для того, чтобы медленно лишить сил и искалечить. А еще его язык тела, его мощная энергия наполняет зал, словно туман, мешая мне увидеть желаемый исход. Его голос привлекает мое внимание, отчего паника понемногу стихает. Я делаю глубокий вдох носом и выдыхаю воздух ртом продолжая освобождать тело от тревоги, которая терзает его изнутри. Последнее, что нужно моему отцу, моя паническая атака посреди судебного слушания, хотя я могу вообще слететь с катушек, если его признают виновным. Я точно возложу за это вину на бенета. Я перевожу взгляд на адвоката, его слова звучат как неразличимый рокот, который мой мозг отказывается понимать. Мысленно я отстранилась и не хочу больше слышать то, что он говорит о моем отце, это мучительно. Вот только смотреть на Беннета – это терзание другого толка. Сладострастное томление, о существовании которого я хотела бы не знать – Он подходит к присяжным и говорит таким настойчивым и пылким тоном, которого я еще не слышала. Он рождает что-то внутри меня, что-то, чего во мне не было даже рядом с моим женихом. Влечение. Я начинаю стонать из-за этого воспоминания, одновременно от разочарования и возбуждения. Хейден поселился в моих мыслях навечно в тот день, и мне стыдно признать, что он до сих пор там. Точнее сказать, я никогда не пыталась избавиться от него. Даже когда моя ненависть к нему стала расти от слушания к слушанию. А что теперь? Я не уверена, что до сих пор презираю его за прошлые грехи. провали Харпер, когда говорит о том, что Беннет просто делал свою работу в зале суда, а я слишком бурно реагирую на это? или моя интуиция не подводит меня насчет него. Он жестокий, но он использует эту жестокость, чтобы защитить меня. Пока он снова не появился в моей жизни, я и не осознавала, что мне не хватает такой защиты. Конечно, я чувствовала себя в безопасности, пока росла под крылом отца. Но Хейден продемонстрировал совсем другой уровень заботы. Может, сексуальное влечение усиливает эффект? Или это сам мужчина так действует на меня? У меня нет ответов. Единственное, что мне известно, по какой-то причине рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Хотя не должна. И его вспышки жестокости не шокируют и не пугают меня, а не манят меня.